Глава 17, часть 2 В тот день мы бегали по горам, исследовали пещеры и купались в теплых магических источниках. А еще целовались, куда же без этого. Но не выходили за грани дозволенного. А потом Рэй вернул меня в академию и оставил у дверей моей комнаты со словами «Никуда ты теперь от меня не денешься, колючка?» Не могу сказать, что с этого дня началась новая жизнь, но что-то точно поменялось. Рэй не давил на меня, ни к чему не принуждал. Он как будто приручал меня, как приручает дикого зверя. Сначала к виду, потом к запаху, потом к прикосновениям. Теперь практически куда бы я ни пошла, он везде таскался за мной. Ну, если не считать его личных уроков. Преподаватели косились на нас, как на чокнутых. Адепты обсуждали и делали ставки, как долго мы будем вместе. Татьяна радовалась, а ректор качал головой. Но что было в голове у дракона, узнать не представлялось возможным. Да я и не стремилась. Сейчас я наслаждалась каждой минутой нашего совместного времяпрепровождения. Мы ели вместе, вместе бегали по утрам, ходили в столовую, как влюбленные первокурсники. Ну и целовались. Много. Будто следующего дня не будет. Пару раз я была на его уроках, и могу сказать, что его методы хоть и несколько грубоваты, но весьма действенны. Вот почему старшие курсы его обожали, а младшие постоянно на него жаловались. И я как никогда понимала и тех, и этих. Ведь он и меня сам постоянно то раздражал, то привлекал и притягивал до невозможности. Каждый раз, когда я возвращалась с очередного свидания с Дроу, я видела недовольную морду своего фамильяра, которого я пока боялась брать с собой к Рею. Вдруг они не поладят. Я виновато улыбалась лорду и шла в душ, чтобы потом уснуть в обнимку с котом и всю ночь видеть сны, в которых я и Рэй живем долго и счастливо, без всяких проклятий. Через несколько дней я решилась и написала бабуле, что проваливаю миссию потому что не могу бросить Рея. Это решение далось мне непросто, но я не могла по-другому. Подорвать его доверие сейчас значило разбить мое собственное сердце. Да, мой народ страдал, но я надеялась, что смогу найти другой способ снять проклятие. Так прошла неделя, пока в субботу не случился новый виток моей жизни. В тот день я во время утренней пробежки встретила Татьяну, с которой сейчас нечасто пересекалась. Ему немного поболтали о своем, о девичьем. Потом вернулась в комнату и оделась максимально ярко и красиво, а затем выпорхнула из преподавательского общежития, в котором теперь постоянно дневала и ночевала, абсолютно забросив чердак водников. Изредка только проходила мимо него в виде эльфийки и здоровалась с тетушкой Борой, которой я все-таки принесла трольский самогон. Она тогда встретила меня как родную, расцеловала в обе щеки и пожелала счастья, радости и любви до гроба. Я только не поняла, до чьего именно гроба, но на всякий случай поблагодарила и постаралась больше не попадаться ей на глаза. И вот вся такая красивая я появилась на дорожке перед общежитием, раздумывая, могу ли я сегодня вообще не появляться в виде эльфийки. Была суббота, и уроков не предвиделось, а надевать личину уже порядком мне надоело. Рэй уже ждал меня. Мы должны были сегодня опять сходить в таверну на берегу моря. Прошлое свидание там закончилось дракой с орками, на этот раз я надеялась, что все будет лучше. Но уже на подходе к мужчине я поняла, что что-то не так. Он стоял, скрестив руки на груди, облокотившись плечом на стену здания, и безразлично смотрел, как я подхожу к нему, шаг за шагом. Он не делал попыток подойти ко мне поближе, как делал всегда. Не отпускал своих скаберных шуточек, он просто стоял и смотрел. Его глаза были не игривыми, не задорными, они были абсолютно ледяными. Этот лед залез мне под кожу, прошелся морозом по спине, поднялся выше и охватил голову. Уже делая последний шаг, я практически дрожала, как осиновый лист. Да, я знала, что он скажет, и я не хотела этого слышать. «Привет!» Я не смело улыбнулась и все же спросила. «Что-то случилось?» «Случилось?» Переспросил он, а потом окинул меня задумчивым взглядом. «Это ты мне скажи, случилось ли у нас что-нибудь в мире?» «Или...» Он сделал небольшую паузу, во время которой прожег меня взглядом насквозь. «Или Мэри...» Желудок ухнул куда-то вниз, голова загружилась. Появилось ощущение, что земля ушла из-под ног. Я бы пошатнулась, если бы не твердо стояла на ногах, но заставила себя стоять прямо. «Как чувствуют себя люди, которые попались на лжи?» «Как они должны себя чувствовать?» На глаза навернулись слезы. Я не должна была плакать, конечно, нет. Я же сильная, я смелая, я из рода Дэвис. Но сейчас пришло понимание, что я не могу не заплакать. И сразу стало понятно, что чувствовала моя прабабка, когда ее мир рухнул. Только в отличие от нее, я сама была виновата в этом. Да, за такое короткое время сложно влюбиться по-настоящему, но если он исчезнет из моей жизни, то я себе этого не прощу. Поэтому я решилась.